Может, с пушистиками рацион разделить? Хотя хотелось бы чего-то поосновательнее, чем нечто зеленое, напоминающее киви, только раза в два меньше размером. Перед глазами то и дело всплывала миска с холодцом. А еще представлялось, как его нагло трескает варюга сосед Злило неимоверно. Наконец, в дальнем углу, закаткой с нарисованным на ней головастиком, я узрела что-то знакомое. Лучших после пельменей друзей холостяка. Яйца. «Вот только размер у них был совсем не куриный». что ли?» — спросила я. Слух, потому что писки флагсов с кухни едва наносились, и тишина действовала на нервы. Ответа, я, естественно, не ждала, но... «Деликатесов не держим!» — раздалось сзади. Я взвизгнула от неожиданности, резко развернулась и... заорала, как резаная. А еще шарахнулась и впечатала стеллаж так, что он зашатался. Хорошо еще, что свалившаяся с верхней полки коробка каким-то чудом пролетела мимо моей рыжей макушки, только по плечу чуть полоснула, но я даже боли не ощутила. Как-то не до царапин, когда в шаге от тебя болтается в петле труп с высунутым языком. Я бы, наверное, так и вопила, пока не охрипла, если бы не флаксы. Они ворвались в кладовую всей стайкой. Желтый, ловко вскарабкавшись по пирамиде из ящиков, запрыгнул ко мне на плечо и швырнул фруктом прямо в мерзкую синюшнюю рожу повешенного. Надгрызенный снаряд угодил прямо в глаз и пролетел сквозь него. Только тут до меня дошло, что покойник полупрозрачный. «Привидение?» «Поваль!» — пискнул мне в ухо флакс, и я, наконец, заткнулась. «Повар?» — переспросила, не совсем уверенная, что верно поняла. «Какой я тебе повар?» Вдруг, открыв глаза, возмутился повешенный. Мертвый? слегка заикаясь, предположила я. «Я маэстра кулинарии! Я творец! Я виртуоз! Я всемирное светило! Я...» Дежурный по кладовке. Клянусь, не хотела хамить, но нервы сдали. «Ну и это тоже!» — обиженно буркнул призрак. Веревка и синюшность исчезли, и теперь он просто висел передо мной в воздухе. Совершенно обыкновенный, полный мужчина предпенсионного возраста. Разве что самую малость прозрачный. «Так что насчет яиц?» — осмелела я. «Реально драконьи?» «Чтобы добыть драконьи яйца, девушка, надо сперва убить дракона. А это, знаете ли, дело опасное». Вспомнился анекдот про быка и Матадора. Я нервно хихикнула и решила вернуться к насущному вопросу. «Так чье оно? Людям есть можно?» «Это яйцо Крофта. Птичка такая, водоплавающая. Всем можно есть». «Не тухлое?» «В моей кладовой?» Едва не перешел на фальцет призрак, вибрируя от возмущения. «Да тут трехслойные чары сохранения свежести. Да здесь...» «То есть не тухлое». Перевела на человеческий я, оборвав его вопли. А молоко и масло у вас имеется? И как с плитой обращаться, не подскажете, маэстро? Надо было сразу совета спросить и назвать его как положено. Доброе слово ж и кошки, Тьфу, ты, призраку приятно. Минут двадцать спустя я довольно отвалилась от стола. На сковородке, родное можно сказать, честно притащенный в чужой мир из дома. Оставалось еще две трети омлета с беконом, зеленью, сыром и помидорами, но в меня больше не влезло. Флаксы, слопавшие примерно половину выданных им фруктов, сыты и кали, растекшись прямо на полу. А еще зевали. Глядя на них, я тоже зевнула. Время позднее, стресс запредельный. Утро вечера, как говорится, мудренее. «Спать?» — спросила у пушистиков. «Да!» — пропищали они хором. «А где спать покажете?» Пестрая стайка устремилась к выходу. Паранойя побуждала вытряхнуть из сковороды остатки омлета и прихватить ее с собой. Мало ли, кто в этом бедламе еще водится, кроме зверьков, привидений и психованного хозяина. Но выбрасывать еду я не привыкла. Немного поразмыслив, накрыла недоеденная тарелкой, а в качестве средства самообороны отломала ножку у одного из табуретов. Пришлось попыхтеть, правда, но зато с этой импровизированной дубинкой я чувствовала себя куда уверенней. Валентайн де Грир С работы удалось вырваться под утро. И ладно бы что-то интересное, так нет же, меня обязали срочно сочинить отчет министерства. А все потому, что одна старая кошелка пожаловалась королю, что дело о краже у нее любимые собаченцы к рассмотрению не приняли. А вот не хватало нам только такой ерундой заниматься. Еще и когда голова занята демоницей, громящим мой дом, в результате полночи провел, подбирая цензурные слова для нецензурных мыслей. В родовое гнездо увалился усталый, как шахтовый червь, который тройную норму туннелей прогрыз. Портал открыл на дорожку перед центральным входом, хотел сперва снаружи возможный ущерб оценить. С виду замок был цел, крыша на месте, окна тоже, трещин новых вроде бы не добавилось, в холле тоже ничего не изменилось, Никаких следов наведения порядка, но и разрушений тоже нет. А с кухни? Оттуда тянуло чем-то вкусным. А желудок сыло от предвкушения, хотя внутренний голос и вопил. Не доверяет и шельме. Да куда там? Я как под гипнозом шел на запах. На расчищенном обеденном столе обнаружилась печально знакомая сковорода. А в ней... Что это было, я толком не понял. Проглотил, не успев даже распробовать. Наверняка рыжая бестия свою стряпню чарами приправила. Ну, или я просто зверски проголодался. Было вкусно, но мало. Пришлось еще выхлебывать полбутылки искусственной крови, чтобы насытить желудок. Но начало положено. Может, не такая и плохая была идея демона вызвать. Пусть даже мне достался дефективный экземпляр. Уставший, но, в принципе, довольный, я добрел до спальни, обнаружил там обожравшихся питомцев, что было понятно по их раздувшимся брюшкам и умильным рожицам. Вся разноцветная стая привычно дрыхла на диване. Окончательно успокоившись, я тоже рухнул. В кровать. Спать. А с демоном разберусь завтра. Как пить дать, ее маэстро в кладовой запер. Нечасто к нему живые заглядывает. А поныть и побахвалиться он любит. Лариса Осинская. Очнулась я от холода. Не только от него. С одной стороны, было чувство, что меня кто-то нежно обнимает сзади, в то время как я также нежно прижимаю к груди осиновую дубинку с другой, что я в морозилке. в сонным мозгом, что обнимающий морозильник — это из области фильма ужасов или морга, что тоже не сильно радостно, я резко открыла глаза и прислушалась, а заодно и присмотрелась, принюхалась. Короче, врубила все органы чувств, пытаясь ориентироваться в темноте и да... в холоде. Вот только в спальне, довольно чистой, кстати, где я уснула, по-прежнему было тепло. Но за спиной, вплотную прижавшись ко мне, лежала длиннющая антигрелка, и идея с морозильником в человеческий рост заиграла новыми красками. Черт! А я грешным делом подумала, что, стукнувшись головой, отключилась сугроби сугробе, и вся эта чехарда с вампира-демона-флаксами мне тупо приглючилась. Окончательно убедившись, что меня обнимает хозяин замка, по руке его с крупным перстнем вычислила, по длиннющим волосам, окутавшим нас, точно по крывалам, и по запаху, характерному такому его личному. И нет, я не про мужское под табак и перегар. Этот пах... Утонченно, но неженственно. Привлекательно для меня, хотя я не знаю, чем. Да какая нафиг разница, как именно я определила, что это он? Интуитивно. А вот, тут кроме долговязого тирана, уверенного в моем демоническом происхождении, и разноцветных пушистиков, только залежи грязи. А она не пахнет так притягательно и не обнимает так нежно и... Так, стоп! О чем я думаю, когда мужик ледяной и не двигается? Совсем кукушечка того. Отлетела от переизбытка фантастической фигни, которая продолжает со мной происходить. Ведь красноглазый похититель ни в чем не повинных девиц, кажется, того, окочурился в моей постели. И я лежу на огромном ложе не с морозильником, а с трупом, о порохе одеял, в которые помнится, закопалась, приняв ванну, куда, как и в спальню, попала с легкой руки, то есть лапки, пушистых гидов. Кстати, а где они? Хотя лучше не надо их, никого не надо. А вдруг решат, что это я вампира укокошила. А может, правда я? Остатками омлета траванула. Или палочкой своей осиновой во сне случайно задела, а кровососы же не любят осину. Да, нет. Или это какой-то другой вид кровососов. Он же говорил, что не только кровью питается. Да еще и требовал от меня ужин. Вот и дотребовался. А нефиг было жрать, что плохо лежит. На омлете не подписано, что он для князя. Дело точно в том странном яйце. Не стоило доверять призраку повара. Вдруг он как-то отомстил тирану-хозяину моими руками. С другой стороны, разве стал бы Валик в своей кладовой хранить что-то для него ядовитое? И почему я вообще так уверена, что князь на недоеденный ужин покусился? Опять интуиция? Или я просто сама того не осознавая, специально слишком много приготовила в расчете на вампира? И размер основного ингредиента не оправдание. Ведь могла бы и выбросить часть. А я все поджарила, да еще и так приглашающе на столе оставила. И все же... Что делать-то? Понятно, что для начала выбраться из объятий этого Деда Мороза. А то так можно воспаление не только легких заработать, но и всего тела сразу. И нацепленный поверх родной футболки мужской бархатный халат не спасет. Как чуяла, что надо было пижамные штаны, найденные в комоде, тоже нацепить. Но не стало, поймав ассоциацию с трусами-семейниками. Да и я одеял, жарко же было, пока не появился Валентайн. И тут меня осенило. Он же на Сферату. А что я знаю про графа Дракулу? Правильно, у вампира есть труп, только живой, и не зомби, а разумная нежить. Нечисть. Хрень короче, ходячая, спит в гробу, боится солнечного света и этот конкретный еще и засирает в замок свободное от работы время. А вывод? Холодным быть для живого мертвеца нормально. Окажись он теплым, это было бы странно. Да, точно. Или все-таки нет? Когда к перилам меня прижимал, помнится, вполне себе тепленьким был. Горячим даже. Хм. Валентайн де Грир очнулся от того, что кто-то тыкал мне в плечо чем-то твердым, внушительным, судя по ощущениям, да и неуютно вдруг стало, будто из рук скользнуло что-то теплое, местами мягкое и такое нежное. Одним словом, приятное. Сплю я обычно как убитый, флаксы могут прыгать по мне часами, выпуская коготки, а я даже не почувствую. А тут вдруг раз и почувствовал, как отсутствие приятного в моих объятиях, так и раздражающие тычки... Эээ... Ножка от табурета? Первая и самая логичная мысль — флаксы расшалились. Но на них закутанное в одеяло существо походило мало — А вот на пропавшего ночью демона очень даже, точнее, на демоницу. Миленькую такую, рыженькую. Руки сами потянулись потискать. «Лежать, труп!» — гаркнуло существо, округлив глаза. От страха, что ли? Или это она меня таким грозным видом напугать пытается? И почему труп? Я умер, но мне забыли об этом сообщить? Пощупал себя. Вроде все в порядке. Похоже, холодновато немного, так это побочный эффект от употребления искусственной крови. Будет нормально меня кормить, и температура тела повысится. Хотя ее можно и кое-чем другим повысить. Рука опять потянулась к девчонке. Очевидно, чтобы убедиться в ее реальности тоже. Все же просыпаться женщиной в этой постели мне раньше не приходилось. Не в этой бывало, но замок я любовниц точно не водил, ибо замок против. И раз потолок на голову не обрушился, люстра и рыжую не зашибла, флаксы не взбесились и ее не загрызли, обнаружив моей кровати, значит, она либо мне снится, либо... «Лежать сказала!» Отпрыгнув вместе с одеялом, повторила демоница, когда я в третий раз поднял руку. И палочку свою выставила так воинственно неуклюже, что я невольно хрюкнул от смеха. «Забавная удречка, однако!» присмотревшись, обнаружил, что она не только на моей кровати сидит и в мое одеяло кутается, в одной из них, но и мой же халат на себя напялила, как только не утонула в нем. Она же раза в два меня мельче, наглая маленькая зараза, но готовит вкусно, пусть и просто. Жаль, мало. «Послушай, демон», — решил не ссориться с ней с утра пораньше. «Я не демон», — насупилась бесовка, поглядывая то на меня, то на палку. «А кто?» «Лариса! Лариса Дмитриевна Осинская!» «Раиса?» — сократил ее имя я. «Лара!» — огрызнулась она. «И чего такая бука? Не выспалась, что ли?» «Лара так Лара!» — сказал примирительно и тоже сел. «И почему вчера имя не спросил? Не успел? Не подумал? Забыл?» «Вот ж дурак! Сам представился, а ее так и называл демоницией. Неудивительно, что она обиделась». Тем более, если и правда не демоница. Мысль, что мой бракованный демон может, гипотетически, оказаться кем-то другим, окончательно дооформилась, когда дописывал отчетной работе. Все же очень она странная. Наглая, хитрая, но не агрессивная. Сковорода не в счет. Там не удар был а недоразумение, если она демон. А если все же нет? Колючка рыжая, острая на язычок. И животных любит. С флаксами сразу общий язык нашла. Даже замок ее в мою постель запустил. А уж он точно демона бы вычислил и изгнал из хозяйской спальни. Чтобы проверить вызванную на принадлежность к инфернальным сущностям или кому-то другому, я прихватил с собой амулет, определяющий вид подопытного. В смысле, проверяемого. Жаль, с выходцами из других миров по крови ничего толком понять нельзя, а то бы я еще в момент привязки все узнал наверняка. Пошарив в кармане жилета... Спать ведь завалился, не раздеваясь. Достал, похоже, на головку чеснока амулет на длинной тонкой цепочке и, зажав ее между пальцами, принялся покачивать кулон из стороны в сторону, точно маятник. «Закипнотизировать пытаешься?» — поинтересовалась Лара, неожиданно усмехнувшись. «Чтобы я твой замок драйла? Ну-ну!» Даже оружие свое на меня наставлять перестала, но и не отложила тоже. Обняла, прижав к груди, отчего я внезапно позавидовал этой палке. Да какого ворлока происходит? Я тряхнул головой, чтобы мозги прочистить. Не помогло. Взлохматил ладонью волосы, пытаясь вернуть самообладание, и внезапно поймал себя же на желании запустить пальцы не в свои, а в ее рыжие пряди, чтобы чуть потянуть за них, вынуждая Ларису запрокинуть голову и... «Дохлый гоблин! Может, это я не выспался? Или, наоборот, переспал? Что мне там снилось, кстати? Нежное, мягкое... Уж не она ли?» Покосился на потолок, где висела огромная люстра. Убедился, что падать она не собирается, чтобы все-таки прибить бесовку, которая каким-то чудом оказалась в моей постели. После чего сосредоточился на амулете. Отвечать на ехидный выпад Лары не стал, чтобы не отвлекаться. Вместо этого принялся читать заклинание. И чем дольше говорил, тем сильнее хмурилась девчонка. Неужто все-таки демон? Чует Шельма, что сейчас все ее маски спадут, и я увижу, наконец, истинную сущность. Когда она потрогала голову и, выпустив из рук одеяло, повернулась, чтобы заглянуть себе за спину, я чуть не сбился со слога. А когда сменила позу, чтобы поочередно вытянуть свои стройные ножки и покрутить ступнями, как делала вчера, замолк, не договорив финальную часть. Просто воздуха не хватило, да. Шумно вдохнув, скороговоркой закончил заклинание, после чего уставился на амулет и все-таки спросил. «Чем ты занимаешься, демониция?» если пытаешься меня соблазнить. — И не мечтай! — фыркнула она, рассмеявшись. Весело так, беззаботно, будто вовсе не на пороге разоблачения стоит, а расслабляется на отдыхе. Или так и есть. а Вдруг для нее вызов наш мир что-то вроде отпуска, потому и работать отказывается. — Тогда что ты там высматривала? — рыкнул я. И вовсе не обижена. — Как что? Рога, копытцы, хвост? «Что там у демонов еще бывает? Ты так упорно видишь во мне счастье ада, что даже изгоняющий ритуал устроил. Только тут закралась ошибочка. Чеснок от вампиров помогает, а не от демонов. Зуб даю. Сам себя смотри, не изгони». «Какой-какой ритуал?» — переспросила я, опять покосившись на ее ножки. «Исключительно в исследовательских целях. А вдруг действительно копыта проявится?» «Ну а что ты там с мрачным видом бубнил?» Или это попытка номер, не знаю, сколько, по принуждению меня к рабскому труду? Приказы не действуют, гипноз тоже. Это было заклинание.